Глава тридцать седьмая. Предложение, что прозвучало из уст Королеса и Реджинальда, было слишком соблазнительным, чтобы я могла от него отмахнуться. Все дело в том, что, по заверениям секретаря, его величество не любит быть кому-то обязанным, поэтому мои добровольные финансовые вливания в развитие приюта будут возмещены. Но не деньгами, в прямом смысле этого слова. Мне предоставляется возможность приобрести для будущего магазина одно из зданий — принадлежащих короне с хорошей скидкой в кредит на несколько лет под неплохой процент. Банки мне точно предложат условия куда хуже, а на рынке цены будут значительно выше. Но и подвох тут тоже имелся. Во-первых, подходящих зданий не так уж и много. Во-вторых, они раскиданы по самым разным районам столицы, а в-третьих, у каждого из них своя история. Мы с Беатрис посетили более десятка подходящих помещений, от известного дома с привидениями и до особняков чокнутых магов с ужасающими легендами. Второй нам точно не подходил. Такой дом только отпугнет покупателей, а нам это ни к чему. Вся эта круговерть заняла почти 2 недели. Мы с Беатрис крутились как белки в колесе, пытаясь ухватиться за всё сразу. Подбор помещений, обработка многочисленных заказов, общение с предполагаемыми поставщиками, те же представители гильдии змееловов Немало крови выпили у моей заместительницы по хозяйственным делам, прежде чем они пришли к соглашению. Наши юные змееловы были недовольны сложившейся ситуацией. Зачем покупать готовый материал, когда они сами могут бегать по лесам, ловить гадов и выделывать шкурки? Спор разбивался о железобетонные аргументы: знаний мало, змеинных мест не знают, времени на выделку нет. Вот получат диплом. Квалифицированных змееловов так даже и поменяем поставщиков, а пока разговор закончен. В промежутках между работой я была занята подготовкой к предстоящей свадьбе. Рамонной бабушка затеяла нечто грандиозное, и это, мягко говоря, несколько меня пугало. Неугомонная леди Рештар мечтала о роскошном празднике на несколько сотен гостей. Вокруг имени новоиспечённой леди Обирон поднялся самый настоящий ажиотаж, который не думал утихать. Сначала статья с вона о приюте и его управляющем, Затем упоминание в разделе королевских указов о том, что мне присвоили высокий титул. Да плюс семейка долгое время с успехом подогревала интерес к моей персоне. Все это вылилось в какой-то кошмар. Я себя чувствовала самой настоящей звездой, которую везде узнают. Почта ломилась от писем, подарки, приглашения на различные светские мероприятия, обеды и ужины, угрозы, предложения о замужестве. Колину было не сладко. Зато какой прогресс в чтении, где ещё он получит такую практику. В общем, я отбрыкивалась от светской показной свадьбы, как могла. Грубить пожилой леди не хотела, ведь я понимала, что так или иначе для неё это не просто праздник, а свадьба её внучки, права к отроущим ляля всю жизнь, и хотелось покрасоваться, мол, смотреть, какая у меня девочка. Но меня выручила будущая свекровь. Рамона пообещала, что не позволит празднику выйти за рамки разумного и вполне достойно противостояла бабушке, бадыскивая компромиссы. В общем, последние недели наш приют напоминал филиал сумасшедшего дома. Так что, когда я получила ещё одно приглашение на осмотр подходящего здания, согласилась не раздумывая, даже несмотря на то, что Беатрис уехала на встречу с важным клиентом и не могла ко мне присоединиться. Добрый день, ваше седьство. Риелтор местного разлива поприветствовал старшую по титулу, как полагается. Надо сказать, я все еще к этому привыкала. Спасибо, что согласились на встречу. Мне кажется, это строение гораздо больше подойдет для ваших целей. И вот только недавно освободили, и уже нашлись потенциальные клиенты. Но, возможно, это действительно то, что вы ищете. Вообще-то мы с Беатрис вроде как свой выбор сделали, остановившись на внушительных размерах двухэтажном помещении, некогда принадлежавшем большому семейству богатых купцов, и дали согласие на оформление всех документов. Дом был почти идеальным если не считать маленького заднего двора. При торговых площадях всегда должны быть складские помещения. Места маловато, да, нам только ангары нужен, телепорт установить до десяток стеллажей. Но то, что я видела перед собой в этот момент, нравилось мне значительно больше. Это не просто большое жилище, это скорее поместье с приличной для черты города прилегающей территорией. Просторный двор, где располагалась небольшая конюшня, каретный сарай, Даша стеклённая пустоющая сейчас оранжерея, соединённая с домом короткой крытой галереей, а сам дом из искрящегося золотисто-белого камня с внешним балконом террасы прямо-таки созданы для летнего кафе. Фасад изобиловал лепными украшениями не только с внешней, но и с внутренней стороны. На козырьке большого парадного крыльца я приметила скульптуру горгулья и ужасно захотела немедленно заменить её на сокола. Какая цена у этого дома? Я еле вольно задержала дыхание, глядя на это величественное здание. Подсознательно понимала, что стоимость превышает, допустим, и бюджет. Не потянем даже при всём желании. Не могу знать, Леонид Аберрон, или уж получил распоряжение показать вам это здание. Предлагаю пройти внутрь, осмотреться. Где-то под сердцем радостной птичкой трепыхалась надежда. Ну а вдруг, может, скидку дадут? Я согласна пойти на уступки в некоторых вопросах лишь бы заполучить это имение. Мы с господином Фукеном бродили по дому, перетекая из одной комнаты в другую. Часть первого этажа вполне можно было отдать под торговый зал, второй переоборудовать под кабинеты и несколько жилых комнат для персонала. Там даже найдётся место для небольшой мастерской и мини-склада. Если подвал так же хорош, как и первый этаж, ну что, тут у нас спуск в подвал придётся переделать, слишком круто, и подъёмник установить, как дома. Василий очень доволен, что не приходится тяжести по лестнице таскать. За осмотром стен на предмет плесени и трещин Я я обратила внимание на странное шуршание, списав его на господина Фукена, что ходил за мной по пятам, давай пояснение. А куда ведёт эта дверь? Задала, наверное, сотни вопросов за этот час, но мне действительно было интересно. На массивной двери висел огромный замок. Только вот место ответа на поставленный вопрос прозвучало издевательское. Так, так, так. И кто тут у нас? Рефлексы сработали раньше, чем я успела заподозрить неладное и испугаться, не только узнав голос, но и определив в неясном силуэте знакомое лицо. Уже через секунду вокруг меня был щит, самый сильный из моего арсенала. Неужели сама леди Обирон? Моё почтение, ваше сиятельство. Злой смех прокатился по подвалу и отразился от стен, в то время как я во все глаза смотрела на бесчувственное тело господина Фукена, приваленное к каменной стене. Давно не виделись, Эмилия. С удовольствием и наслаждением в голосе протянула селетера, что стояла возле опорной колонны и смотрела на меня как на таракана, которого вот-вот прихлопнет тапком, предвкушающе, с удовольствием при первой же возможности. Ситуация доставляла ей истинную радость. Мачха в этот раз себе изменила, никаких пышных юбок, которые ей так нравились. Мягкое, даже на вид тёмное платье простого кроя. Плечи укрыты меховым болеро, по которому спадал кокетливый темный локон. «Что ты сделала с господином Фукеном?» Я прищурилась, глядя на родственницу, моей предшественницы, которая чувствовала себя рядом с разгневным магом непозволительно свободно. «О, этот достопочтенный господин скоро очнется!» Отмахнулся Литера от своей жертвы. Лишь несколько брезгливо отбросила кусок влажной тряпки, что упала прямо на тело мужчины. «Хотя... Женщина пренебрежительно дёрнула плечом, словно сбрасывая чувство вины. Возможно, она несколько переборщила с усыпляющим зельем. Посмотрим, насколько к нему милостив Арес. Уже в следующий мгновение Селетера расхохоталась, глядя на мои бесполезные попытки навредить ей магии. Не получалось ни обездвижить, ни лишить кислорода, трюк, который я проделала когда-то с её драгоценной дочуркой. Ты правда думаешь, что я так глупа? Отсмеявшись, баронесса продемонстрировала мне невзрачное колечко на своей руке. Пока на мне вот эта прелестная штучка, твоя магия против меня бессильна. Антимагический артефакт? Я слышала о подобных редкостях. Артефакты создают вокруг своих владельцев что-то вроде вакома, и вся магия на подлёте буквально тает. Вот только абсолютной защиты не бывает. Я не могу навредить тебе магией. Растянула я удовлетворённо с милой улыбкой на лице, которая несколько сбила радостный настрой мальчике. "Тут ты права, но видишь ли, в чём загвоздка". В этот момент в воздух поднялись все предметы, какие только были в подвале. Старая кушетка бочонках с неизвестным содержимым, пыльная фарфоровая ваза со сколами на зателевой лепнине, из массивного сундука выстреливали предметы из старого столового набора. Первая вилка пролетела в миллиметрах от лица женщины, зацепив острьём кончик уха и вспаров его. Женщина вскрикнула от боли, хватаясь за щёку. Влетев в каменную кладку, столовый прибор упал на пол, раздался лязг металла, многократно отразившийся от стен. Я могу убить тебя любым из этих предметов. Мачаха неверище посмотрела на кровь, отшатнулась в сторону со спогом, глядя на парящие в воздухе предметы, каждый из которых был нацелен на неё. И никакой артефакт тебя не спасёт. Как ты уже успела убедиться, так что тебе нужно силетера, или мне придётся выбивать из тебя правду? Ваза, что висела над головой женщины и двигалась следом куда бы та ни двинулась, угрожающе качнулась. Короткий виск стал усладой для моих ушей, а разъярённый взгляд согрел сердце. Кажется, я довела её до бешенства и знатно напугала. О, мне нужна сущая малость. Женщина довольно быстро вернула самообладание, хотя по-прежнему изрядно нервничала. Голоса руки дрожали. Она сделала несколько шагов навстречу, смотря мне прямо в глаза. И какая же я дура, что не поняла, что гляделки, отвлекающий манёвр. Я не успела отреагировать, когда к моим ногам был брошен какой-то камышек. Дальше границы счета он не приблизился, но и расстояние между нами было небольшим. Только взглянув на него, я догадалась: переносной одноразовый портал направленного действия, активированный камень не сдвинуть с места и уже не отскочить. «Всего лишь твой дар, чужачка!» Посторженный хохот еще был слышен в гуле разворачивающегося портала, затягивающего меня неизвестность. Поделать с этим я ничего не могла, но уйти по-английски, не попрощавшись, не в моем духе. Ваза, которую так неосмотрительно мачеха списала со счетов, рухнула прямо на нее. Прежде чем меня поглотила последняя вспышка света, я успела увидеть, как тело женщины падает кулем на пол. Телепорт перенес меня в самую настоящую клетку, не в камеру для заключенных, где три стены и решетка, а именно металлическую круглую клетку внушительных размеров. Вот птичка и попалась. Помещение, в котором располагалось мое узилище, было небольшим и овальным, и явно очень старым. Серые камни-кладки на равном расстоянии друг от друга были вмурованы, а может быть вплавлены, металлические диски, на видимой части которых проступали контуры неизвестных знаков. Артефакты, печать воздействия, рассмотреть детали не получалось, но казалось жизненно необходимым, наверное, потому что видимость деятельности хоть как-то отвлекала и позволяла справиться с нарастающей паникой. Вот я и всматривалась, напрягая зрение и поворачивая шею. Ближний диск располагался под таким углом, что рисунок не просматривался, а дальние просто не воспринимались глазом, потому что в этой странной комнате был полумрак. Недалеко от клетки стояло одно единственное обитое коричневым бархатом кресло. За ним виднелся край стола. Банальные фразы практически рвались наружу, но я усилием воли заставляла себя молчать, стискивая зубы. Эй, тут есть кто-нибудь? Спасите, помогите! Что вам нужно? Все эти возгласы только в фильмах хороши. Глупо полагать, что тут есть кто-то, кроме злодеев, которые притащили меня сюда. Не доставлять же им удовольствия своей истерикой обойдётся. Помогать мне никому это надо принять и не ослаблять себя напрасными надеждами. Когда мне ещё посхватиться? Да не раньше, чем поздно вечером. Я убежал, ничего толком не объяснив. В доме не было ни Речерда, ни Флина, ни Вериса. Биатрис уехала по делам вместе с Дэвисом, а остальные? Мало ли по каким делам исчезла управляющая. Так что тревогу забьёт ещё не скоро. Спасению утопающих дело рук самих утопающих, так кажется, говорят. Все, что мне сейчас нужно — взять себя в руки, внимательно прислушаться к звукам, осмотреться, пользуясь отсутствием надсмотрщика, и попытаться выбраться из этого жуткого места, не дожидаясь развития событий по самому худшему сценарию. И все равно, как бы я себя не успокаивала, мысли метались, как с тревожной оса. Похоже, меня опять похитили. И опять с помощью разового телепорта. Аналогия отнюдь не радовала. Увы, но металлические прутья не подались натиску слабых женских рук. Более того, клетка явно была непростая. Я так и не нашла двери, которая вела бы наружу. Что уж говорить о замке. Такое ощущение, что клетка сделана в форме крышки для горячих блюд. То есть, чтобы выбраться наружу, ее нужно приподнять. От досады я топнула ногой и выдала смачное ругательство. Магию я не чувствовала. Совсем. Ни в клетке, ни за ее пределами. Я не чувствовала когда, протянув руку между прутьями, попыталась двинуть с места хоть что-нибудь. Такое чувство, словно я пребывала вне зоны действия сети, ни магии, ни возможности докричаться до флины. Ещё была жива надежда, что кулон Димке выручит, он ведь уникальный маг. Но проверить этот факт не представлялось возможным пока. Как, черт возьми, Селитера сфабриковала письмо из королевской канцелярии? «Кто и помог заманить меня в этот дом под столь реалистичным предлогом?» Обычное приглашение, которых я ранее получала более десятка. Все по форме, печать, формулировки совпало всё. Знакомый риэлтер. Я ведь даже на секунду не заподозрила неладное. Мои метания в поисках выхода прекратились в тот момент, когда в помещении засветилась портальная рамка. Из неё появился никто иной, как принц Дольф, в собственной персоне, с бесчестной селитерой на руках. Вы Вопрос вырвался непроизвольно до того, как я успела прикусить язык. «Вот кто все устроил. Вот у кого была реальная возможность выманить меня на сфабрикованный осмотр очередного здания». Он имел доступ к любой информации и воспользовался им. «Судя по всему, эта гадина была жива. Значит, не убила. Вот ведь». Промелькнула смесь досады и отрешенного удивления. «Не хотелось бы брать столь тяжелый грех на душу, но с другой стороны». Совесть молчала. «Ничего нельзя доверить женщинам». Как-то философски отрешённо изрёк статный мужчина, при виде которого собственное сердце ускорило ритм. И вовсе не из-за его неземной красоты, а от понимания, что влипла я по самые уши. Одно дело обозлённая мачеха, но когда ей помогает принц, это уже совсем другой уровень неприятностей. Мужчина легко, но бережно сгрузил тело мачехи на единственный предмет мебели. «Приветствую вас, леди Оберо». Госочество Берносс и прожёг меня чёрным взглядом, загадочно улыбаясь. От этой подозтворной ухмылки у меня мурашки побежали по телу. "Надеюсь, вы устроились с комфортом, ведь наше общение будет долгим. Леди Рештар вскоре очнётся, и у вас будет возможность пощебетать наедине, кажется, вы сильно обедили её. А я вынужден вас покинуть, не надолго. Не имею права пропускать семейные обеды. Увы, у принцев много обязанностей". «Почему я здесь?» Неуверенность в собственном голосе немного отрезвила и помогла собраться с мыслями. «Что вам от меня нужно?» Мужчина хмыкнул в очередной раз, переводя взгляд на Селитера. «Она объяснит». Он как будто сожалел, что пропустит призабавное зрелище и двинулся прочь, не оборачиваясь. Принц исчез за неприметной дверью, оставив меня наедине с бесчувственной мачехой и роем пугающих мыслей. Зачем я понадобилась этой парочке? Мачеха, несомненно, с огромным удовольствием от меня избавится при первой же возможности. Но это можно было провернуть и в подвале. Зачем тащить сюда? Да еще с такими затратами. Подсознание услужливо напомнило, как эта вражена заявила, что ей нужен мой дар. Что вообще звучит несколько сюрреалистически, учитывая, что она даже не маг. Да и при чем тут Дольф? Так любит эту женщину, что идет у нее на поводу? Интуиция Арала пожарной сиреной, что всё намного сложнее. Хоть тресне, но не видела я в Селитере роковую женщину, ради которой мужчины пойдут на преступление. Красива, расчётлива, умна, но недостаточно. Нет в ней женской харизмы. За таких мужчины не идут на поле боя. И не молода к тому же. Даже если предположить, что принц и Селитера сверстники и давно знакомы, картинка их взаимоотношений всё равно ускользала. Прикатывая эти мысли, я нарезала круги вдоль решетки, то ускоряясь, когда было особенно тошно, то замедляя шаги, когда надо было обдумать тот или иной домысел. Сколько времени прошло, непонятно, но внутренние часы мага подсказывали не менее часа. Нехорошее подозрение о гремучей змеей свернулось в клубок где-то в груди, но проанализировать посетившую меня идею не получилось. Со стороны мачехи раздался протяжный стон».